как может не быть друзей в счастье когда не были у вас в дни ваших невзгод потому что я в счастье забыла своих друзей я поступила как мария медичи которая возвратясь из первого своего изгнания презрела пострадавших за нее а потом изгнанная вторично умерла в Кёльне, оставленная всеми даже собственным сыном потому что теперь все ее презирали в свою очередь но быть может есть еще время — сказал Мазарини, — исправить ошибку. Поищите между вашими прежними друзьями. — Что вы хотите сказать? — Только то, что сказал. — Поищите. — вы сколько я не смотрю вокруг себя, я не вижу никого, кем я могла бы располагать. Дяди Короля, герцогом Орлеанским, как всегда, управляет фаворит. Вчера это был Шуази, сегодня Ла-Ривьер, завтра кто-нибудь другой.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 «Да, вы смотрели только на поток, который грозил смыть все на пути, и не оглянулись на стоячую воду. А между тем есть французская поговорка о тихом омуте». «Дальше», — сказала королева.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 «Да, Ваше Величество, я частенько об этом думаю, но, как говорим мы, итальянцы, пациентс. А кроме конде придется взять герцога Орлеанского». Сноска. Пациентс. Терпение. Итальянский. «Что вы такое говорите? Первого принца крови Дядю короля?» Нет, не первого принцип крови и не дядю короля, но подлого заговорщика, который в прошлое царствование, подстрекаемый своим капризным и вздорным характером, снедаемый скукой, разжигаемый низким честолюбием, завидуя тем, кто превосходит его благородством, храбростью и злясь на собственное ничто тожество именно по причине своего ничтожества сделался отголоском всех злонамеренных толков душою всяких заговоров подстрекателем смельчуков которые имели глупость поверить слову человека царственной крови и от которых он отрекся когда они оказались на шафоте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 Вы должны припомнить имена тех верных, преданных людей, которые переплыли море вопреки воле Решилье и, оставляя на пути следы собственной крови, привезли вашему величеству одно украшение, которое вам угодно было дать Бекингаму. Анна Величава и гневно поднялась,